На острове Чаек все не то, чем кажется. Вулканы ссорятся, жуки-забвенчики поют опасные песни, а иногда рождаются скитальцы, люди, которые могут отпускать свои чувства и разум в полет. В деревне плетеных зверей живут две сестры, старшая скиталица Орелоу и младшая Хатин, ее верная помощница. Обе они скрывают страшный секрет, но когда начинают происходить зловещие события, напуганные сестры вынуждены бежать.